Глава пятнадцатая. Похититель всего. Впервые Энцедум задумался о смерти еще в детстве. Отец показал ему мертвую птицу. Она лежала во дворе просто комок перьев, ничего более. Это казалось Энце противоестественным. Уже тогда он понимал, что любая смерть противоестественна по определению. Но позднее, став практиком, осознал, что любая смерть не своевременно. неожиданно и совсем необязательно. И все же он привык к смерти. Любая гибель живого существа стала восприниматься как нечто обыденное. Даже вид мертвых тел со временем перестал пугать его. Возможно, он был готов к этой работе еще с детских времен. С тех самых пор, когда практик явился в их дом, чтобы забрать кровь брата. Затем были разрушения и новые смерти, гибель родителей. Энседум часто думал, что именно это, а не смерть Зави, стало решающим словом в выборе профессии. Ту птицу невозможно было воскресить, и даже всей ее крови не хватило бы на то, чтобы воссоздать несколько последних минут жизни. Однако юный Энса целый день провел над крохотным трупом, зарисовывая увиденное, словно каким-то образом хотел продлить жизнь этой несчастной малютки. Позже он выяснил, что тем же занимаются кураторы. Все, что они делают, создают набросок воспоминаний и сохраняют его. Возможно, никто и никогда больше не заглянет в их записи, и все же... За все это время он так и не побывал в дальних залах курсора. Не посетил ничего, кроме библиотеки, еще некоторых помещений, где полагалось находиться ученикам. Только в самые первые дни Энсадума и кое-кого из других учеников провели по внутреннему двору, показав, что где находится. Именно тогда он встретил первого куратора да еще нескольких практиков, настоящих практиков, которые уже давно занимались своим делом. Встреча с практиками была второй в его жизни. И тут Инседума ждало открытие. Ни черных плащей, ни высоких шляп, ни темных очков с круглыми стеклами на них не было. Более того, выглядели они как совершенно обычные люди. Даже заурядные. Встретив такого на улице, он непременно решил бы, что перед ним обычный горожанин. Среди них даже была одна женщина. Когда Инсадум оказался рядом, она подмигнула ему с веселой улыбкой и, забросив на плечо сумку, в которой что-то звякнуло, направилась дальше. Распределителей он не видел ни в тот день, ни позже. Хотя он и подозревал, что кроме этих трех категорий практиков, кураторов и распределителей, в иерархии курсора есть и другие, выше и ниже по положению. Ведь должен кто-то выполнять все те манипуляции, которые требуются при превращении крови в эссенцию. Наверняка кто-то отвечает за перегонку и дистилляцию, моет колбы и реторты, а также разливает уже готовую эссенцию по емкостям. А кто-то управляет всем. Не просто контролирует процесс поставок крови, перегонку, хранение и прочее. Это дело практиков, а именно — управляет. Конечно, это не кураторы. Пусть в иерархии они занимают более высокое положение, Они точно так же выполняют свою функцию. Как кураторы достигали своей должности, оставалось загадкой. Возможно, они попросту были достаточно безумными для того, чтобы примерять на себя личность другого человека. Сколько всего было практиков. Когда Инседум только начинал, он пробовал сосчитать их. Видел кого-то у распределительной щели и запоминал лицо, мысленно добавляя единицу к уже порядочному списку. Всего набралось то ли 20, то ли 25 человек. Затем Инсадум стал считать только тех, кого видел повторно, а таких было меньше. Наконец он перешел на тех, кого встречал у распределителей в третий, четвертый раз. Их было меньше десятка, и все гораздо старше его самого. Последнее натолкнуло Инсадума на мысль, что на этой работе мало кто задерживается надолго. И все же бывшие практики редко хвастались прошлым. Их профессия не вызывала ни восторгов, ни зависти. Наоборот, узнав, что перед ними практик, люди начинали относиться с опаской, недоверием, а иногда и с плохо скрываемой враждебностью. Несмотря на то, что курсор был огромен, и на постоянной службе числились около двух десятков практиков, являлись они отнюдь не ко всем умершим или умирающим. Это называлось лотереей. Карточка просто появлялась из распределительной щели. В первое время Инсадум пытался понять, каким образом происходит отбор, но так и не смог ничего уразуметь. Практики шли к бедным, к богатым. В город из-за его пределы, даже в пустоши, хотя формально эти земли считались дикими и малонаселенными. Иногда карточек не было неделями, иногда щель выбрасывала их без остановки, одну за другой, только успевай выхватывать. Никто не знал, каким именно образом происходит отбор и почему практики приходят к одним и не являются к другим. Возможно, ответ крылся в простом. Практики просто не могли знать обо всех смертях. Энсадум не знал, почему это стали называть лотереей. Видимо, люди считали, что все дело в случайном выборе, как будто происходит некий розыгрыш, в котором шанс выпадает лишь немногочисленным счастливчикам. И как и в любой лотерее, здесь есть проигравшие. Или проигравшими были все без исключения. Не было никакой черты, отмечающей границу города. Менцедум уловил плывущие по воздуху запахи, пота, людей, животных, специй, готовящиеся на огне еды. Вместе с запахами новый порыв ветра принес звуки. Ляск металла, крики погонщиков. Извечный шум любого города, так не похожий на глаз вопиющего в пустыне. Крохотные фигурки снующих туда-сюда людей были едва различимы с такого расстояния. Иен показалось, будто он рассматривает в окуляр микроскопа жизнь некоего доселе неведомого странного мира. Чуть-чуть больше резкости, отрегулировать фокус, не маячит ли за крохотными фигурками тени с Полина, как в одном из тех театров «Коробки». Впрочем, жизнь — это не театр, а люди вокруг не персонажи пьесы, хороший, плохой. От обитателей города в пустоши можно было ожидать чего угодно. И, судя по виденному ранее, потрошили они не только рыбу. Впервые Энсадум пожалел, что с собой у него нет оружия. Подошёл бы и обычный нож, с ним он чувствовал бы себя уверенней. Он попытался вообразить в руке твёрдую рукоять, тяжесть металла, блеск лезвия. Но сколько ни говори, сахар во рту слаще не станет. Вот если бы с ним по-прежнему был его саквояж, Среди прочих инструментов там имелись острый нож, скальпель, и все же некая талика уверенности к нему вернулась. В конце концов караван Гхура скрылся из виду, и Энсадум еще некоторое время брел к городу, постепенно замедляя шаг, чтобы получше рассмотреть, что ждет его впереди. У шатров и палаток люди сидели и курили, провожая его взглядами. Некоторые жевали белую смолу, когда этого лодочника, или потягивали горячий чай из металлических кружек. Чуть поодаль находились постройки, которые выглядели куда более старыми и ветхими. Наверняка почти все они были построены до разрушения и служили мастерскими и складами. Сейчас здесь располагалось нечто вроде рынка. За прилавками из фанеры и ржавых бочек стояли люди, торгующие всякой всячиной от съестных припасов до рыболовных снастей. Непонятно, кому все это могло понадобиться в таком месте, ведь других покупателей, кроме самого Инсадума, видно не было. Решив изучить ассортимент, он приблизился к одной из лавок. Приблизился настолько, насколько хватило сил выдержать ужасный запах. Энсадум так и не понял, что издавало смрад на самом деле. Десяток подвешенных к потолку кусков мяса или огромное немытое тело торговца, воседающего на грубо сколоченной скамье. Следом располагалась скобяная лавка, в которой продавались гвозди, замки, цепи, крючки. Последних было особенно много, всех форм и размеров. Некоторые слишком крупные, чтобы использовать их в рыболовных снастях. Скорее уж, — решил Энсадум, — они одоленно напоминают крюки из его саквояжа. Что ж, те крючки были неотъемлемой частью арсенала практика. Размышляя об этом, Энсадом перешел к следующей лавке, и здесь на глаза ему попался саквояж. Распахнутый в голодном оскале сверкающей челюсти невозможно было не узнать. Энсадом сбился со счета. Сколько раз заглядывал внутрь. Саквояж-практика. Кожа. Сталь. Вот он, стоит перед ним, широко распахнув черный зев. сердце дума упало, дыхание перехватило, но... Нет, это был не его саквояж. На самом деле, одно это уже настораживало. Инструменты были не просто орудием ремесла, но и своеобразным символом профессии. Никто из известных Энсадума практиков не позволил бы себе просто так расстаться с акваяжем. Даже самые отчаянные игроки из тех, кто постоянно нуждался в деньгах, руководствовались на этот счет определенным кодексом. Чем больше Энсадум думал об этом, тем тревожнее ему становилось. Он не слышал, чтобы кто-то из практиков терял инструменты, и все же, поскольку никто не жаловался на отсутствие с акваяжа, оставалось всего два варианта. Либо похищение случилось сегодня или вчера, что маловероятно, либо поблизости находился другой практик, которого также, как и самого Энсадума, недавно ограбили. Это автоматически означало, что поблизости произошла очередная смерть, ведь чтобы практик оказался в такой глуши, для него должна найтись работа. Обуреваемый эмоциями, Энсадум приблизился к прилавку и протянул руку, намереваясь взять саквояж. Однако забыл, что находится не в одиночестве. Раздался громкий крик. Он поднял голову и увидел продавца. Перед ним был парень лет шестнадцати. Он натолкнул руку Инсадума, а сам отступил вглубь лавки. Еще мгновение, и мальчишка побежал. Позади лавки был выход. Просто тканевая занавеска прикрывала дверной проем. Именно за ней и скрылся мальчишка. «Эй, погоди!» Недолго думая, Инсадум одним прыжком перемахнул прилавок и ринулся следом, врезаясь в занавеску, за которой ждали неизвестность и темнота.